как всегда, была ласкова и обаятельна, Пахло неуловимо легкими духами и была вся увешана аметистами. Аметисты она обожала. То, что рассказала мне Дафна, мозг мой переварить еще не успел, и я видел в ней все ту же поле, кроткую, ограниченную женщину, Самое волнующее переживание, для которой перекрасить ногти в другой цвет. Разумеется, она знала, что Анжелика арестована, но и только. Я объяснил ей как можно проще свое положение. И ее прелестное пустое личко, оставаясь без единой морщинки, сумела изобразить сочувствие Но Боже. Какой же скандал будет в суде? Для тебя, золотцы и для Бетти, это же просто погибель. И еще Бетти будет страшно переживать за Рики. Знаешь ведь, какая она? Послушай, Поле, — сказал я, — есть только один способ разделаться с этим. Обойтись без суда. А единственный способ обойтись без суда — выяснить, кто убил Джимми, понимаешь? Ну, конечно, понимаю. Но как ты это собираешься сделать? Ведь никто же не придет и не заявит. Это я сделал. Люди не таковы. К тебе заезжал, Трент? Я имею в виду еще раз. Пару дней назад. — Ты ему сказала о том, что знала Джимми по Калифорнии? — Господи! — А нужно было? — Не сказала. — Вообще я мало что смогла ему рассказать. — Поль все твердит, чтобы я не болтала с полицией лишнего. Рано или поздно что-то случится, и можно пожалеть. — Но ты знала Джимми еще... До Калифорнии, правда? Разумеется, он работал в одном заведении. Оно называлось Пигли Уигли, где подавали обеды прямо в машины. Знала его давно, уже не помню сколько, а потом в него влюбилась какая-то богатая старая вдова и увезла его в Европу. Так вот, каков был пролог попытки Анжелики спасти его облагораживающей силой своей любви. Но, — заметил я, — раз уж ты с ним у нас встретилась, с тех пор видела с ним чаще? Ну, конечно. Иногда он сюда днем заглядывал. Мне Джимми всегда нравился. Конечно, он был пустышка, но славный, и с ним чудесно можно было поболтать о чем угодно, например, но абсолютно обо всем. Мне не хотелось на нее давить. Это было как мучить ребенка, но другого выхода не было. — Рассказывала ты ему о себе и старике? — спросил я. Поле отреагировало не сразу, но достойно и без театральности. Долго сидела молча, и только ресницы и больших голубых глаз слегка подрагивали. Потом спросила, — Как ты узнал? Ведь этого не знал никто. — Послушай, Сандра, я очень не люблю совать свой нос в подобные вещи. Но, может быть, тут все завязано, так что мне нужно знать. — Ты имеешь в виду... — Правда ли это? — Конечно, правда. — Но не могу понять, как ты узнал. — Неужели сказал старик? — Нет. — Но ты считаешь, это поможет, если я расскажу? — Да. — Да. «Ну, тут особо рассказывать нечего. Хотя...» «Все тянется так долго».